Глава седьмая. Приемка орудия уже подходила к концу, когда ее неожиданно прервали. «Кто такие? Из какой батареи?» Возле орудия стоял артиллерийский подполковник. Я сразу понял командир полка. «Смирно!» — подав команду, Шлыков побежал докладывать. Выслушав доклад лейтенанта, подполковник бросает короткое «за мной» и быстрым решительным шагом удаляется в направлении штаба. Взводный спешит за ним, проверку пушки мы заканчиваем без него. Возвращается он минут через сорок. Физиономия довольная, как будто сметаной объелся, и сразу выдает новость. Нам поручено выполнение особого задания. Терпеть не могу неожиданное задание. А когда к ним добавляется слово «особое», то у меня сразу начинается аллергия. Предчувствия меня не обманули. Оказывается, для артиллерийской разведки немцы начали поднимать в воздух аэростат. Наши «Соколы» пытались до него добраться, но немцы его хорошо охраняли. С земли он был прикрыт большим количеством зенитных стволов, а в воздухе неподалеку частенько крутилось звено мессеров. Потеряв несколько машин, истребители решили спихнуть задачу по уничтожению аэростата на зенитчиков. Чья-то светлая голова решила втащить нашу пятитонную пушку буквально в первую траншею и из нее попробовать достать супостата А теперь еще раз пройдемся по этой цепочке только вдумчиво и внимательно Итак, немцы поднимают аэростат, с которого они могут просматривать наш ближайший тыл Информация об этом проходит по сводкам боевых действий до генерала сидящего в армейском или фронтовом штабе. Во всяком случае, у него хватает власти напрячь летунов на выполнение этой задачи. Обломав о прикрытии аэростата зубы, наши соколы умыли руки, а взор высокого начальства обратился на зенитчиков. Что имеется в распоряжении этого генерала? Отдельный зенитный артиллерийский дивизион, возможно, и не один, но все 85 миллиметровые зенитки были из них изъяты, еще прошлой осенью и направленный на организацию ПВО промышленных центров. Хотя изымать на фронте орудия для защиты тыла – нонсенс. Короче, поняв, что в его распоряжении нет ни одного орудия, способного выполнить эту задачу, генерал обратился к начальнику района ПВО, где такие пушки есть. Формально начальник нашего района генералу не подчинен. У войск ПВО в Москве есть свой штаб но начальник района только полковник, а его просит генерал. Отказать ему полковник не может, и он дает команду командиру дивизии выделить одно орудие. Заметьте, одно. Не взвод, не батарею, а только одно. А почему? Да потому что не ждет возвращения орудия и расчета назад. Формально он просьбу генерала выполнил, выделил силы, а по факту решил просто минимизировать потери, так как выполнение задачи он ничуть не верит. Командир дивизии спустил приказ в полк, а комполкан наткнулся на нас в артмастерской. Не повезло нам. Вся эта затея мне сразу не понравилась. Во-первых, сама доставка орудия к месту подъема аэростата выглядела сплошной авантюрой. Во-вторых, после первых же выстрелов нашу позицию засечет артиллерийская разведка немцев. Что бывает потом, я уже дважды попробовал на своей шкуре, и оно мне не понравилось. Третий раз лезть под минометный или гаубичный обстрел не хотелось. В-третьих, стрелять придется на пределе досягаемости, поэтому шанс повредить аэростат был весьма призрачным. То есть, нас бросали на заранее невыполнимое задание с невысокой вероятностью вернуться обратно. А те, кто вернутся, вполне могут угодить под трибунал за невыполнение приказа. Все это я и вывалил взводному, обрадованному доверием высокого начальства. Энтузиазм лейтенанта сразу иссяк, и он задал только один вопрос. И что делать? Не знаю. Прибудем на место, осмотримся и решим, как из этого выбираться. Главное, товарищ лейтенант, резких движений сейчас не делать и подготовиться получше. До фронта около 180 километров. При средней скорости СТЗ 10-12 км в час путь туда займет двое суток. Еще сутки на оценку обстановки, сутки на подготовку и открытие огня, двое суток на возвращение, если будет кому возвращаться. Хорошо, еще одни сутки положим на непредвиденные обстоятельства. и того неделя. Я продолжаю выкладывать Шлыкову мои соображения. Во-первых, нужен полный расчет и боекомплект. Три десятка снарядов, думаю, хватит, а больше выпустить нам фрицы все равно не дадут. Во-вторых, надо перевезти наше личное оружие. В-третьих, нужен запас керосина для трактора и недельный запас продовольствия для расчета. Да, самое главное, дальномер нужен. Лучше ДЭЯ-1. Керосинные продовольствие получим на полковых складах, снаряды тоже с дальномером сложнее. А за расчетом и оружием трактор в батарею пошлем. Кто поедет? «Вы, товарищ лейтенант, у вас это лучше получится, а мы еще раз орудие проверим». СТЗ увозит лейтенанта, а мы приступаем к проверке прицела. Трактор вернулся уже в вечерних сумерках. Из кузова спрыгнули лабыкин и Рамиль, и Пифанов передает им наши винтовки. С правого борта прыгает лейтенант, подходит к кабине и помогает оттуда выйти. «Олечке Вороновой, это-то тут на кой?» Надеюсь, что они ее только до расположения полкового штаба подвезли. Оттаскиваю распустившего хвост Шлыкова от Олечки и спрашиваю напрямую. «Лейтенант, ты зачем ее с собой приволок?» «Приказ командира полка взять с собой санинструктора. Час от часу не легче. Но делать-то что? Эта сучка спокойно жить не может, если вокруг кобели за нее не грызутся». Мне же сейчас нужен слаженный и как никогда дружный расчет. Задание предстоит сложное и тяжелое. От взаимовыручки многое будет зависеть. А тут еще один сюрприз на мою лысую голову. Надо оградить ребят от томных взглядов санинструктора. Пусть на шлыкове свои коготки оттачивает. Заодно одной лейтенант меньше под ногами путаться будет. Если бы у меня было больше времени, я что-нибудь получше придумал. А тут пришлось на ходу импровизировать. «Товарищ лейтенант, надо бы в штабе насчет ужина договориться». Вокруг нашей Олечки уже собрался кружок поклонников. Бросив на них взгляд, Шлыков уходит. Первая помеха устранена. Я спешу к расчету. «Так, бойцы, чего встали? А ну, к орудию, бегом!» «Петрович, а ты что лясы точишь? У тебя магнета барахлит, проверь!» «Да в норме магнета, а я говорю, проверь!» Петрович недовольно бурчит и лезет в кабину. Разогнав поклонников, я обращаюсь к предмету их интереса. «Товарищ санинструктор Олечка, не составите компанию старому интеллигенту в короткой прогулке?» Блеснула глазками и пошла. «Неужто решила, что и я на ее прелести повелся? Ну-ну, сейчас мы тебя разочаруем. Пока мы удаляемся от трактора, я несу какую-то чушь о погоде, весне и о чем-то еще». Как только мы исчезаем с посторонних глаз, я быстро беру Олечку за отворот шинели и подтягиваю к себе. Взять бы ее за горло и слегка придушить для большего впечатления, но я боюсь не рассчитать силу. Уж больно тонкая и нежная у нее шейка. Подтянув к себе, я прошипел ей прямо в лицо. — Слушай, ты, санинструктор Хренова, будешь перед парнями хвостом крутить — убью. «Понятно?» «Да!» Испуганно пискнула Олечка. Столь резкий переход от ничего не значащих слов к действию произвел нужное впечатление. Она еще не сообразила, что прямо сейчас ее убивать не будут. «На лейтенанте тренируйся. На него запрет не распространяется. Увижу, что парням глазки строишь, повторять не буду. Усвоила?» Олечка мелко кивает. «Пшла вон!» бегом я отталкиваю от инструктора олечка спотыкается падает быстро подхватывается и исчезает в наступившей темноте я противен сам себе нехорошо вот так поступать с женщиной даже такой как ольга воронова самооправдание что все это только ради дела совестью не воспринимаются уже хочется отмотать все назад плюнув на раскисшую землю я возвращаюсь обратно На душе мерзкой и гадко. После ужина вездесущий Рамиль открывает мне тайну появления санинструктора в нашей тесной компании. Оказывается, жена командира дивизиона, в котором Олечка служила до перевода в нашу батарею, узнала об интрижке мужа и лично приехала разбираться в ситуации. Да и хрен бы с женой комдива, пусть они свои семейные проблемы сами решают, но у этой жены был папа. И папа этот сидел... Во вполне приличном кресле. А кресло это стояло то ли в штабе войск ПВО, то ли в самом генштабе. Точнее, Рамиль сказать не мог. Во всяком случае, связываться с Камдивовской женой, а тем более с ее папашей, полковое начальство не захотело. И на всякий случай решило услать разрушительницу семейной идиллии куда-нибудь подальше. Тут-то и подвернулся наш расчет. В который сбагрили Олечку в надежде, что жена уедет до нашего возвращения. А может они не рассчитывали, что мы вообще вернемся. В любом случае, полковое начальство больше было озабочено внутренними интригами, чем уничтожением немецкого аэростата. Ситуация легко объяснима. Фронт далеко, разъяренная дама близко, папаша ее высоко. Выбор очевиден. Дорога. Сначала тыловая, потом прифронтовая. Это артерия и одновременно вена войны. Движение по ней в обе стороны не прекращается ни днем, ни ночью. Туда маршевое пополнение, техника, продовольствия боеприпасы. Обратно возвращается гораздо меньше. Раненая, разбитая, покореженная техника, порожний транспорт. На перекрестках вместо улыбчивых девушек, лихо машущих флажками, которых я видел во фронтовой кинохронике, стоят солидные дядьки моего возраста, а то и постарше. Однако со своей работой эти дядьки справляются так, что позавидует любой гаишник. Никаких заторов в первый день мы не встретили. Нам повезло. Дороги подсохли, и грязь не сдерживала наше движение на запад. Однако покрытие было не настолько сухим, чтобы в воздухе повисла вездесущая российская пыль. За день мы намотали на гусеницы, как и рассчитывали, половину расстояния. Первую ночь остановились на опушке леса в старых шалашах, сложенных из больших еловых лап. Видимо, построившие шалаши здесь надолго не задержались, да и мусора нынешний красноармеец оставляет после себя немного. На старом кострище мы развели свой огонь, через 20 минут в подвешенном над огнем котле закипела вода и потянула одуряющим запахом горохового супа из концентрата. Расчет собрался у огня в полном составе. Не хватало только Шлыкова и Олечки. Всю дорогу санинструктор проделала в кабине СТЗ. С моей точки зрения весьма сомнительное удовольствие. В кузове мне кажется комфортнее, особенно когда не досаждает пыль. Но ее пребывание в кабине меня вполне устраивало. Она не могла общаться ни с расчетом, ни с лейтенантом, а Петровичу во время движения не до нее» когда мы остановились олечка выбралась из кабины поймала мой предупреждающий взгляд и тут же испарилась вместе с лейтенантом между тем сансаныч решил что суп доведен до готовности и народ загремел котелками лейтенанту оставьте и сан инструктору тоже а где они кстати вопрос остался без ответа сансаныч отбил все посягательства расчета на командирский суп но караулить его пришлось больше часа Шлыков и Олечка вернулись весьма довольными, что больше относилось к лейтенанту, и слегка растрепанными. Последнее больше относилось к женщине. Сомневаюсь, что все у них прошло по полной программе. Температура весеннего воздуха и обстановка не располагали, но наобжимались и нацеловались они в волю. Вон, губы у обоих припухшие. Распределили время караула каждому по одному часу. Мне, как самому старшему по возрасту, выделили первый, самый легкий. Народ расползся по шалашам и угомонился. Костер почти потух, только угли, как чьи-то красные глаза, продолжали светиться в темноте. Ставшая привычной тяжесть СВТ оттягивала плечо, а штык-нож для нее я так и не нашел. Стоять на месте надоело, да и холодно еще по ночам. Я обошел вокруг тягача с орудием и приблизился к шалашам. В одном из них, вроде какое то шебуршане, подошел ближе, прислушался и с трудом разобрал. — Ну, давай. Не там. Ишь какой прыткий, и холодно к тому же, и часовой ходит. Услышать же. А мы по -тихому. Сказала же, отстань. В шалаше началась какая-то возня, быстро прерванная звонкой оплеухой. Похоже, сегодня лейтенанту не обломится. Эту крепость ему с одного приступа не взять, придется перейти к длительной осаде. Что-то развесил я уши. В конце концов, это их личное дело. И я отправился дальше бродить по нашему импровизированному лагерю. Если бы не машины, время от времени проползающие по дороге, то кажется, что время совсем остановилось. Только светит луна... Над головой черное бездонное небо и россыпь ярких звезд. Как давно я просто смотрел на небо, а не высматривал в нем черные точки вражеских самолетов. Проклятая война. А время продолжало свой неторопливый, но безостановочный бег. Уже к концу смены в свете луны я заметил между шалашей темный силуэт. «Стой, кто идет?» «Свои». «Не спится, товарищ лейтенант?» «Да так». До ветру вышел. Все понятно. Выгнала. Вот и ищет себе новое место для ночлега. А мне, кстати, тоже пора. И я отправился будить Сан Саныча. Второй день в дороге. Когда до конца пути осталось километров сорок, начали появляться признаки приближения к фронту. Война еще не успела прокатиться по этим местам, но около дороги уже появились воронки от бомб и оплывшие после таяния снега земляные холмики с покосившимися фанерными или жестяными звездами. Время от времени на обочинах попадаются остовы грузовиков и тракторов. По российской традиции, брошенная техника раздета до неподъемного железа. Все, что может быть откручено, отверчено, снято и унесено, давно исчезло и приспособлено к дальнейшему использованию в военном или гражданском хозяйстве. Где-то впереди возникает затор – Петрович сбрасывает скорость, и Эстезе еле тащится, поплевывая сизым выхлопом. Такое скопление транспорта на дороге – хорошая цель для немецких штурмовиков. Так, мужики, хватит трепаться. Все дружно подняли головы вверх и следим за воздухом. Все, даже лейтенант, начинает смотреть в одну сторону – на запад. А за другими секторами, кто следить будет, приходится распределить наблюдателей волевым порядком. Скорость понемногу увеличивается, но когда все почти расслабились, раздается истошное «Воздух!». Черные точки в небе стремительно растут в размерах. У нас всего секунд двадцать. Развернуть орудие не успеем. «Ложись!» Я прыгаю из кузова последним, проследив, чтобы все убрались из трактора. Возле кабины топчется Олечка. Не хочется ей ложиться в грязный кювет. Черные точки уже обрели крылья и стабилизаторы. 110-е мессершмитты заходили на дорогу с пологого пикирования. Олечка получила подножку и полетела в грязь придорожного кювета. Я тут же плюхнулся рядом. «Лежи, дура! Жить надоело!» Чисто по-женски она попыталась приподняться с грязной земли, но замерла, придавленная моей рукой. «Та-та-та-та! Та-та-та-та! Та-та-та-та!» Стучат пушечные очереди. Бах, бах, бах, бах, рвутся бомбы и опять та-та-та-та, та-та-та-та, бах, бах. бах Малокалиберные бомбы взрываются как-то негромко и совсем не страшно. Цель для своей атаки немецкие летчики выбрали в нескольких сотнях метров от нас. После взрыва последней бомбы лежачие в кювете зашевелились, но я прикрываю их активность. «Лежать, не шевелиться!» Могут на второй заход пойти. Лежим еще пару минут, но постепенно становится ясно, что второго захода не будет. Мессеры улетели. Зря только в грязи испачкалась. Олечка пытается очистить от грязи свою щегольскую шинель. Грязь не кровь, ее всегда отстирать можно. Поделившись солдатской мудростью, Сан Саныч также начинает чистить свою шинель. Я тоже присоединяюсь к ним. Теперь встали надолго. Бомбы разрушили дорожное полотно. «Петрович, сможем объехать? Или подождем?» Механик-водитель ковыряет сырой, вязкий, чернозем придорожного поля и отрицательно качает головой. Лучше не рисковать. Минут через десять мимо нас по встречной полосе пронеслись две полуторки с ранеными. Еще минут через двадцать началось движение по дороге. СТЗ проезжает мимо нескольких трупов, коротким рядом лежащих на обочине. Красноармейцы лопатами углубляют и подравнивают воронку от немецкой бомбы. Будущую могилу для тех, кому сегодня не повезло. Возможно, что кто-то из них тоже долго раздумывал, что лучше – кровь или грязь. Летчик Мессершмитта сделал выбор за них. Наши головы постоянно задраны вверх, но новых налетов не последовало, а скоро совсем стемнело. До штаба стрелкового полка, конечной цели нашего путешествия, мы добрались уже в полной темноте. Шлыков пошел докладывать начальству о прибытии. Вернулся он минут через пятнадцать вместе с юным светлополосым лейтенантом, командиром взвода полковой разведки. Наш расчет разместили в одной из землянок, принадлежащих разведчикам. Весть о том, что вместе с зенитчиками прибыла симпатичная девушка, мгновенно разлетела среди бойцов разведвзвода. В землянку, кроме нас, набилось еще с десяток разведчиков. Олечка буквально купалась в океане мужского внимания, не обращая внимания на ревнивые взгляды Шлыкова. Да и кое-кто из расчета бросал на разведчиков косые взгляды, но на открытый конфликт пойти не решились. Все-таки разведчики были здесь хозяевами, их было больше, да и границ приличия в своих ухаживаниях они не переходили. Олечка была довольна. Столько парней вокруг и каких парней, не читая этим тыловым зенитчикам. У некоторых из них были медали, а у одного даже орден Красной Звезды и трофеи. Немудренные фронтовые трофеи были принесены на алтарь женской красоты. Идиллия была разрушена около 11 часов. Пришел лейтенант и разогнал своих разведчиков. А потом отвел нашего санинструктора в землянку, где обитали штабные военнослужащие женского пола. Утро началось с гула отдаленной канонады, но на участке этого полка было тихо. Расчет суетился с приготовлением завтрака. Я заметил, что с утра все вообще какие-то суетливые. Вчера, насмотревшись на погибших под бомбежкой, они впали в состояние глубокой задумчивости, а сегодня делали слишком много лишних движений. После завтрака, когда мы проверяли орудие после долгой дороги, появился лейтенант-разведчик. Увидел я его и ахнул. В темноте он показался мне светловолосым, а при дневном свете оказалось, что он совсем седой. Меня поразило несоответствие молодого лица и шевелюры 70-летнего деда. Самолеты или танки? Лейтенант показал на звездочке, нарисованные на стволе зенитки. Или, товарищ лейтенант... «Понятно», – кивнул разведчик. «Ну что, пойдем аэростат смотреть?» «Так точно, пойдем. Только взводного предупрежу. Опытного солдата всегда можно отличить от впервые попавшего на фронт. Опытный солдат скуп в своих движениях, а главное, он умеет использовать для отдыха буквально каждую минуту. Присев, он моментально расслабляется и впадает в какую-то свою нирвану, наслаждаясь каждой секундой отдыха. Он моментально засыпает под грохот любой канонады, но мгновенно просыпается, когда наступает тишина. И расслабленность его обманчива. Он способен за сотые доли секунды перейти к действию, стоит только прозвучать команде, появиться звук улетящей мины или чувство опасности. Мне суетиться, как новобранцу, не к лицу. Три подбитых танка обязывают. Но с другой стороны, на передовой я оказался, по сути, в первый раз. Как вести себя... «Абсолютно не представляю. Поэтому решил повторять поведение опытного бойца. Если он идет в полный рост, несмотря на падающие рядом мины, то и я им не кланяюсь. Но если он вдруг упал, то и мне нужно как можно быстрее оказаться на земле. Он себе ямку для ночлега выбрал, чтобы от осколков защищала, и я рядом устроюсь. Стопроцентной гарантии такое поведение не дает», но шансы на выживание существенно повышаются. От землянки разведчиков до наблюдательного пункта около километра. Лейтенант ведет нас по ходу сообщения. За лейтенантом идет Шлыков, за ним я. Замыкает шествие Сашка с дальномером на плече. Когда мы почти добрались до цели, разведчик показывает рукой куда-то на запад. «Вон он!» «Я ничего не вижу, хотя на зрение не жалуюсь». «Куда?» Лейтенант за хлястик шинели стаскивает Шлыкова из стрелковой ячейки обратно в окоп. Тот хотел рассмотреть аэростат в бинокль. «Снайперы, сволочи!» – поясняет разведчик. «Вчера одного насмерть, двое раненых. Ладно, хватит лясы точить, почти пришли». Мы с трудом размещаем дальномер у амбразуры НП и наводим его на немецкую колбасу. Лейтенант приникает к бинокуляру, наконец выдает результат. «16400!» Я повторяю манипуляции Шлыкова. «16-500. Хреново. Досягаемость нашей пушки – 15-500, и это по горизонтали. Аэростат же висит на приличной высоте, куда снаряд нам с наших позиций не закинуть, ни при каких условиях. Только если пробраться в тыл к немцам на глубину не менее километра. Но соваться с нашей пушкой в немецкий тыл как-то не хочется. Фрицы не дураки» не стали поднимать аэростат в зоне досягаемости нашей артиллерии. А здесь дальность измерить никто не догадался. Нас вызвали почти за две сотни километров. Да, подставили нас. Стрелять бесполезно, не стрелять нельзя. Вот и решайте задачу, господин инженер. Это не двойной интеграл, тут думать надо. «Ну, что делать будем?» – интересуется Шлыков. «Думать, товарищ лейтенант, думать, а вось придумаем что-нибудь». И тут мне в голову пришла мысль о том, на кого можно спихнуть это дело. «Товарищ лейтенант», — обратился я к разведчику, — «а корпусная артиллерия эту колбасу достать пробовала?» «А как же, несколько раз пробовали». «Ну и что?» «Да ничего. Пока наши пристреливаются, немцы их позиции засекают и начинают своей артиллерии давить» а еще немцы могут просто спустить аэростат тогда наши постреляют постреляют а на завтра он опять висит и тут облом соколы наши выходят оба обос... обделались корпусная ничего сделать не смогла а краним кто будет мы получается что мы значит так товарищ лейтенант это я уже шлыкову у нас есть два выхода и оба хреновы первый Сегодня ночью втаскиваем орудие поближе, маскируем и, как только аэростат поднимается, открываем огонь. Следующей ночью те, кто останутся в живых, попробуют вытащить то, что останется от орудия. А второй, интересуется взводный, второй. Берем у комполка справку о недосягаемости аэростата и мотаем отсюда. Приказ все равно не выполним, но хоть все живы останутся. Лейтенант впадает в задумчивое состояние. «Я его понимаю. Крайним в этой истории будет он». «А ты, сержант, какой бы вариант выбрал?» «Второй». «Под трибунал могут отдать», — сомневается взводный. «А могут и не отдать. Наш район сухопутчикам не подчинен, и не хрен свои задачи на нас перекладывать, тем более задачи невыполнимы. Пусть сначала фронт к аэростату на нужное расстояние подтянут, а уж потом и мы по нему пальнем. Хрен с ним, решает лейтенант. Напишет майор справку, уезжаем отсюда. Оба лейтенанта уходят в штаб полка. Мы с Коноваловым сворачиваем дальномер и возвращаемся к орудию. Лейтенанты появляются минут через сорок после нашего возвращения. Шлыков находится в состоянии глубокой задумчивости. Ну что, товарищ лейтенант, Майор сказал, что справку напишет, если мы балку обстреляем. «Какую еще балку?» В разговор вступает разведчик. «Да есть тут один овражек. Прошлой ночью немцы в нем что-то делали. Мы выпустили несколько осветительных ракет, но ничего толком не разглядели, а для пулемета далековато. А зачем нам туда лезть? Проще в этот овраг полдюжины минометных мин закинуть». Лейтенант только плечами пожал. «Это не его идея». «Можно предположить, что своих минометчиков майор подставлять не хочет, а мы чужие как приехали, так и уедем». Ну и обычное презрение фронтовика к тыловым крысам, хотя от штаба полка до передовой траншеи 3 километра наберется, а то и больше. Штаб стрелкового полка это еще не передавая «Давайте на местности посмотрим», – предложил разведчик. «Линия фронта здесь проходит по берегам извилистой речки». Между передовыми траншеями около 500 метров, пойма болотистая, правый берег обрывистый. В этом берегу и образовался нужный нам овраг. Короткий и неглубокий, он проходит под углом к общему направлению течения реки. Поэтому, чтобы просмотреть его на всю глубину, приходится здорово сместиться по фронту. Вот она. Мы лежим на опушке небольшой рощи. Шлыков рассматривает балку в бинокль, потом передает мне. Я ничего особенного не замечаю. Овраг как овраг. Если там и есть что-нибудь, то фрицы это хорошо замаскировали. До балки около километра. И как мы сюда орудие втащим? Фрицы в момент засекут. Ни одного выстрела сделать не успеем. А сколько времени вам надо? Интересуется разведчик. Я делаю расчет по времени. Минута развернуться. Восемь снарядов на этот овраг хватит на «Это еще сорок секунд. Минута свернуться». «Долго», – размышляет лейтенант. «Днем не получится. Ночью надо стрелять. Орудие протащим через просеку, по которой сюда пришли. По ней и уйдете. Балку мы вам ракетами подсветим. На фоне обрыва она видна будет, как темное пятно. Попасть сумеете? Тут около километра». «Не промажем, товарищ лейтенант. У нас прямой выстрел 800 метров». «Тогда договорились». «Во сколько начнем?» «В час?» «В час так в час», — соглашается Шлыков. «Давайте сверим часы». Командиры сверяют часы, и мы возвращаемся к расчету. Пока идем, просчитываю данные для стрельбы. Когда мы подходим к орудию, вокруг нас собираются зенитчики. Шлыков ставит задачу, но уж больно нечетко. Когда он заканчивает, беру слово. «Значит так». «Петрович, как только выскакиваем с просеки, разворачиваешься на 180 градусов. Двигатель не глушишь, орудие не отцепляешь. сансаныч угол прицеливания 008». «Будь сделано», – кивает сансаныч «Рамиль, взрыватели надо вкрутить заранее. Знаю, что не положено, товарищ лейтенант, но там с ними возиться будет некогда. На первом ставишь дальность 15, на втором 16 и так далее. Понятно?» «Понятно, командир. Ящики из кузова не вытаскивать. Будете сразу подавать их заряжающему. Сашка, от тебя зависит почти все. Темп надо держать максимальный, но должно обойтись без задержек». «Не будет задержек, сержант». «Дементьев, начало оврага ты увидишь, как темное пятно на светлом фоне. С первым выстрелом не задерживайся. Прицел потом по трассеру скорректируешь». «А мне как стрелки в темноте совмещать?» – спрашивает Епифанов. Вопрос абсолютно справедливый. Фонарик нужен, товарищ лейтенант. Пока лейтенант размышляет, где взять такой дефицитный предмет, решение находит красноармеец Ильдусов. Олечке вчера разведчики подарили трофейный с двумя сменными стеклами. Ну вот и решили. Выдвижение начинаем в 0.30, до 12 всем отдыхать.